Б. Г. Расшифровка аудиозаписи. Всех вычислил. Неизвестный. Сколько раз организация собиралась? Б. Г. Один раз точно. Неизвестный. Но это не стопроцентно? Б. Г. Да, но вообще их собери еще. Неизвестный. С какими целями собиралась организация? БГ. Старшинство определяли должности там... Кто за что отвечает? Неизвестный. И кто возглавил сообщество? БГ. Я и два заместителя? Неизвестный. Назовите их. БГ. Да я всех могу назвать. Я у всех запомнил годы рождения и потом их пробил. Неизвестный. Назовите всех. БГ. Я их вычислил. Гаглоева вбил в судебную базу по автоштрафу, про который он проболтался. Я пошел на сайт судебных приставов и хоба. Конькова через его ВКонтакте и списки, кто в юридический поступал. Он студент юридического был. Лапину попросил дать телефон и пробил номер по покупной там, одной базе. Ревина по следам голосового сообщения, которое он мне кидал. А Пазникову? С ней больше всего возни было. Нике ее в разных сеточках сводить пришлось. В общем, всех знаю. Неизвестный. Какую деятельность вы вели в качестве руководителя организации? БГ. Собрал сайт в Даркнете, завел группы в соцсетях, чтобы кто подписался, тот посчитан. Кошелек с криптой. Ну, про устав я говорил. Дал подписать. Еще нарезал скрытых аудио-видеозаписей. и Что-то часов под 200 вышло. Тем, кто попался на камеры, кстати, скоро предъявят.